Глава 28. Мы с Настей подошли к автомобилю, на заднем сиденье которого сидел Стрельцов. Рядом с одаренным находился Лаптев, за рулем Грушин. Обоих подбирал лично Курасов, вынужденный серьезно нарастить штаб службы безопасности. «Ничего не попишешь. Ситуация сильно изменилась. Вот и дал добро Вадиму Альбертовичу. Ему ведь не разорваться. Опять же, силовая поддержка совсем не будет лишней. И да, эти кадры язык не поворачивался назвать молодняком. У Курасова вообще одни сплошные ветераны сыска и полиции, за плечами у которых долгие годы службы и изрядный опыт». Моя подруга Мила улыбнулась Стрельцову и атаковала его рассеивателем, вызвав на лице тоскливое выражение. Плетение вполне работает и повместили еще одаренного. Разумеется, если сумеет пробиться сквозь защиту. В данном случае против многолетнего опыта и высокого уровня развития Савелия Юрьевича играл недостаточный запас силы или даже практически полное отсутствие. «Подобные процедуры Настя проводила вне корабля раз в час, заботясь о том, чтобы во вместилище пленника силы было меньше одного карата, то есть минимума, при котором он сможет воспользоваться ею. А то мало ли, что ему в голову возбредет. Нам эти кружевания к чему. «На носороге мы обходимся без этого, хотя пленнику и не легче. Я приказал оборудовать для него малахитовую коморку, вышедшую по цене больше дома в столице». В экранированном помещении он не имел возможности подпитываться силой, а мы могли расслабиться, так как в этом случае перед нами находился обычный человек. Без силы Стрельцов ни на что не годен, даже драться-то толком не умеет. Не учился никогда, полагаясь на свой дар. К слову, боевых плетений в его арсенале предостаточно, и пользоваться ими он умеет филигранно. Мое счастье, что он всячески старался остаться инкогнито, Расчитывая занять место целителя природе Демидовых. Если бы его взяли даже при попытке убийства, спрос с него куда серьезнее, чем с обычного человека. Убийство же повлекло бы за собой смертную казнь. Вообще без вариантов. Вы уж проследите за тем, чтобы он никому не приближался, не то выкачает из амулетов прохожих силу, потом хлопот не оберетесь. Сочла нужным в очередной раз предупредить его конвоиров Настя. Не видела Бирюкова причин щадить чувства Стрельцова, не единой. Он собирался меня убить, а там, глядишь, еще и ее заставил бы это сделать. Понятно, что в его интересах оказаться от этого в стороне, но совершить подобное он мог. И она не собиралась об этом забывать, как и заниматься всепрощением. «Помним, все будет в лучшем виде», — кивнул Лаптев. Потом подал знак Грушину, и тот тронул авто, покатившее по узкой улице в сторону проспекта. Я переглянулся с подругой, и она коротко кивнула. После чего решительно полезла за руль арендованного авто. Кто бы сомневался, что Настя не упустит такую возможность. Впрочем, я и не возражал. Она со своим чутьем и в качестве водителя управляется на ядь, а мне на пассажирском проще следить за обстановкой». Телохранители это, конечно, хорошо, но и самому расслабляться не следует. Настя, я все хотел спросить: а насколько сейчас плохо Стрельцову? Очень плохо. Это сродни пытки. Сам подумай, вокруг разлит океан силы, а его вместилище пустое. Оно понемногу наполняется, но его каждый раз иссушают. Это все равно, что испытывать сильную жажду, а тебе вместо стакана воды дают по одной капле в час. Когда же запирают в малахитовой комнате, и того хуже. Она ведь полностью отсекает от силы. То есть, когда ты в запертом кабинете при неработающем генераторе, то чувствуешь себя точно так же? В автомобиле мы были одни, поэтому я не стеснялся в вопросах. Нет, у меня все иначе. Во-первых, мое вместилище практически заполнено. Во-вторых, у меня в ящиках достаточно топазовых амулетов, которые постоянно теряют силу. «Поток так себе, даже на легкий сквознячок не тянет, но некая струйка свежести присутствует. Ну и в-третьих, я знаю, что в любой момент могу выйти за дверь и соприкоснуться с эфиром. Он же не может покинуть клетку по своей воле». Да, хреново». «Тебе его жаль?» — удивилась Настя. «С чего бы? Просто констатирую факт». Всматриваясь в прохожих и фасады зданий, возразил я. А все же жаль, что когда разбирались с Брилевым, ты не знала о воздействии твоих иголочек на одаренных. Почему? Как по мне, то и хорошо. Сама посуди. Его ведь нужно постоянно держать под контролем. Это же самая настоящая бомба. Играть с которой смертельно опасно. Если бы я не решил использовать стрельцова в качестве свидетеля, то и его грохнул бы гбениной маме. От первоначальной мысли сделать из него союзника я отказался. Ну его, такого персонажа. Я не в том положении, чтобы обзаводиться помощниками с сомнительной репутацией. А вот использовать против дядюшки — совсем другое дело. Вскоре мы прибыли к одному из столичных трактиров средней руки. Вообще-то Стрельцов мог себе позволить ресторан, так как все одаренные автоматически получали дворянство, и навстречу к нему должен был прийти Благородный. Хм, Благородный. Ковалева, начальника стражи рода Демидовых, я так не назвал бы». Понимаю, что дворяне бывают разные, а высший свет – то еще кубло гремучих змей и сборище лицемеров, готовых в любой момент ударить в спину. Тем не менее, с самого детства в меня вложили понятие благородства, и предатель такого звания явно не заслуживает. Я вышел из авто и помог Насте покинуть салон. Мое умение пользоваться гримом, навыки маскировки и грамотное использование другой косметики сделали нас совершенно другими людьми. Я даже прибавил себе лето до к 5-7, и узнать нас теперь было мудрено. А в том, что тут будут наблюдатели Ковалева, я не сомневался. Ну или он совсем дурной на всю голову. Своих парней, к слову, я не видел, хотя точно знал, что место встречи находится под плотным наблюдением. Курасов расстарался, устраивая ловушку своему визави. Еще и столичную гопоту подтянул по старой памяти, а те не смогли ему отказать все до банального просто. Я, в смысле Стрельцов, весьма щедро заплатил сеньору Морено и его команде, чтобы они держали язык за зубами. Пленник еще и благодарственную запись с заверениями и рекомендациями оставил в журнале. Урона яхты не понесла, а потому захват одаренного удалось сохранить в тайне. Затем Стрельцов связался с Ковалевым и назначил встречу во Владимире, Я решил приурочить его захват к церемонии вручения мне титула боярина и принятии государем моей личной вассальной присяги. Ну а чего лишний раз мотаться в эти края? Нужно решить все разом, да убираться на Барбадос, обустраивать вотчину и налаживать связи. Очень надеюсь, что после такого выступления головных болей у меня поубавится. Пока только двенадцать, поэтому народу в трактире немного. Вот через пару часов будет куда многолюдней». Мы присели за столик у окна, так, чтобы наблюдать входную дверь, и сделали заказ. Ничего особенного, мясные зеленые щи, яичницу с грудинкой, корзинку выпечки и чай. Вообще-то вполне себе стандартный обед, тем паче, учитывая местные порции. И данное обстоятельство немного удивило полового, так как обедать тут предпочитают гораздо позже. Но я придерживался собственного графика и трехразового питания, к чему успел приучить и Настю. Впрочем, на Барбадосе нам пришлось внести некие изменения, и в наш распорядок уже вошла дневная сиеста с полдником. Тропики? Что тут еще сказать? Хм. Может, изобрести кондиционер? К слову, холодильники тут уже имеются, пусть и не на электричестве. Но что мне мешает создать его и получать лицензионные отчисления? Ну, как вариант. Мы успели приговорить обед, когда наконец появился Ковалев. Он не опоздал, просто прибыл в столицу вместе с великим князем, и их график был завязан на царя, поэтому конкретное время назначить не мог. Хорошо уже то, что уложился в час, и Насте не пришлось навещать Стрельцова в кабинете, чтобы в очередной раз опустошить его вместилище. Сам захват начальника стражи прошел как-то буднично и неинтересно. Настя вырубила рассеивателем сначала двоих стражников на входе в кабинет, а потом вошла внутрь и атаковала находящихся там. Заодно и вместилище пленного одаренного обнулила. Мои парни сумели обезвредить наблюдателя и еще пару сопровождающих Ковалева снаружи. Затем топор и рупор выволокли бесчувственную тушку Ковалева через черный ход, забросив выжидающий там автомобиль и вывезли его на носорог. Вот, собственно говоря, и все. Подготовка заняла куда больше времени, чем само действие. «Будешь допрашивать Ковалева?» – поинтересовалась Настя, когда мы вновь устроились в авто. «Не вижу смысла. Доверяю это дело профессионалу. Курасов заслужил право пришпилить Ковалева как бабочку в своей личной коллекции. А нам нужно еще успеть привести себя в порядок и заблаговременно прибыть во дворец». «Кстати, как думаешь, по истечении пятилетнего срока Вадим Альбертович останется при тебе? Ковалеву он обыграл, твой дядюшка вот-вот выйдет в тираж». Как бы не заскучал наш старый легавый. Уж то, что, -что а скучно на Карибах ему точно не будет. Так что даже не сомневайся, он никуда не денется. Хорошо бы, а то я уже привыкла к этому дядьке. То есть ты тоже останешься? Склонив голову на бок, спросил я. Вообще-то кто-то мне сделал предложение или уже забыл. Но ты не ответила. Не ответила не значит отказала. И это значит я многозначительно осекся, «Что я подумаю?» — с улыбкой ответила она. «Ну, другого ответа я от тебя и не ожидал. Только должен предупредить, что изюминкой этого приема буду именно я, и это секрет Полишинеля. Так что многие родители прихватят своих дочерей, дабы представить их новоиспеченному боярину и личному вассалу Его Величества». «Ты это о чем, Горин?» — покосилась на меня Настя. «Всего лишь о том, что моя холостяцкая жизнь под угрозой. Сама посуди. Я по факту родоначальник нового рода, причем имеющего кровное родство с Рюриковичем». «Ты отступник, забыл?» «Я это помню, но найдется немало тех, кто об этом уже и не вспоминает». «И ты вот так просто отбросишь то, что между нами было?» Игриво вздохнула она, глядя на дорогу сквозь лобовое стекло. «Ну что ты, разумеется, нет». Но если невесту мне назначит сам государь, я слегка развел руками. С чего бы ему это делать? буркнула она. Так проще меня контролировать. Не слишком ли ты высокого о себе мнения, фыркнула она. Ничуть. Просто озвучиваю возможные варианты. А еще может статься и так, что какой-нибудь великий князь решит выдать за меня одну из своих младших дочерей. Ты отступник, вновь напомнила она. «А еще без пяти минут личный вассал Его Величества», — подмигнул я ей. После этого разговора между нами повисло некое напряжение, и за весь дальнейший путь мы перебросились лишь несколькими короткими фразами. Мои слова задели подругу, факт. Ну а чего она ожидала? Дело даже не в том, что я так уж хочу на ней жениться. Признаться, наши отношения меня вполне устраивают, но если раньше это никого не парило то теперь мой статус серьезно изменился, и меня включили во внутриполитический расклад. А значит, царь-батюшка может пожелать разыграть мою карту, и я не смогу ему отказать. Но если только в глупости своей не взбрыкну, что сильно вряд ли. Сама церемония вручения мне в числе еще трех претендентов грамот на титулы бояр русского царства не впечатлила. Как, впрочем, и личная вассальная клятва его величеству Дмитрию IV. Слов нет, пышно и пафосно, при большом стечении высокородных, но это-то как раз и раздражало больше всего. Будь у меня выбор между этой ярмаркой тщеславия и запотевшей кружкой пива, я, не моргнув, выбрал бы второе. Самое интересное началось после торжественной части, когда меня начали атаковать бояре со своими домочадцами, и непременно при родителях оказывалась незамужняя дочь. Девицы вели себя по-разному – Одни смотрели на меня с любопытством, другие оценивающе, третьи равнодушно. Были и скромницы, что-то там рассматривавшие на узоре паркета. Настя технично свалила, стоило только подойти первому семейству. Похоже, не на шутку разозлилась на подобное нахальство, ведь только слепоглухонемой не знала о том, что у меня с ней серьезные отношения». Я, к слову, заранее предвидел нечто подобное, а потому репортер Астахов уже не раз проходился по поводу наших романтических отношений. Но кого волнуют подобные мелочи, коль скоро о помолвке не объявлено официально? Не сказать, что родители прям-таки выстроились в очередь ко мне, но девять претенденток я насчитал. Вернее, семей, потому что в одном случае было представлено сразу две сестры погодки. Наконец настал момент, когда я вздохнул с облегчением и отправился искать свою подругу. Надеясь на то, что она не настолько зла, чтобы оторвать мне башку прямо на приеме, было бы горько и обидно. Нашел я ее довольно быстро, она как раз закончила кружить в танце с очередным дворянчиком, который сопроводил ее к буфету, чтобы выпить прохладительного. А нет, Настя успела проникнуться светскими реалиями и вооружилась большой порцией мороженого. Согласно правилам этикета, в случае, если дам было меньше, чем кавалеров, те не могли отказать им в танце, если только их бальная книжка не была расписана заранее. Да и то, в случае отсутствия застолбившего партнершу, ее вполне мог пригласить кто-то другой. Если же устала, конечно, можно и отказать, но только на один танец. Дабы дать понять, что дама не готова к танцам, она обычно берет в руку стакан с прохладительным напитком, бокал с вином или, как в случае с Настей, мороженое. Его она любила куда больше, как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Я уже практически был рядом с ней и решил взять бокал легкого освежающего вина, невольно оказавшись скрытым за колонной. И в этот момент до меня донесся голос одного из двух молодых дворян – стоявших как раз с другой стороны. «Он отступник, и этим все сказано. Посмотрите, кто выстроился в очередь к нему, представляя своих дочерей. Сплошь представители захудалых боярских родов. Ни один достойный знатный род не опустился до подобного». «Да что там, даже его сестры не удосужились поздравить или хотя бы поздороваться», — произнес он. «Это так». «Сестры рецепента присутствовали на приеме и остались на бал, но поздравить меня не соизволили. Правда, если Ирина старательно делала вид, что я всего лишь пустое место, Анна, улучив момент, ободряюще подмигнула и легонько отсулютовала бокалом с вином. Ничего не поделать, и ее свекор и муж прилагали максимум усилий, чтобы оставаться в стороне от интриги подковерной великокняжеской возни». «И все же личный вассалитет государю и океанские владения», – возразил второй. «Мне доподлинно известно, что он желал получить земли на Дальнем Востоке, но государь решил одарить его по-своему», – уточнил первый. «Вместо дикого и промозглого острова тропический рай, населенный, да еще и полностью обустроенный. Плюсом к этому боярский титул и личный вассалитет. Это ли не проявление благоволения Дмитрия Ивановича?» Как же! Возьми, Боже, что нам не Ладно бы еще это было в начале века, когда человечество знало только тростниковый сахар. Но с появлением свекольного значимость заокеанских владений сильно упала. А для обороны острова государю приходится содержать целую эскадру. Полагаете, что Барбадос всучили этому отступнику, чтобы бросить его бритом как кость и в то же время не уронить себя в глазах мировой общественности? а главное подданных. Ведь ни царь не сумел уберечь свои владения, а боярин не устоял. Произнес первый. «Не просто боярин, но его вассал!» Возразил второй. «И что с того? Внезапно выяснится, что он сам спровоцировал конфликт с каким-то там бароном, и от него-то и прилетело в ответ. Станет ли государь влезать в междусобойчик, тем паче, если все закончится в одночасье? И если влезет, это война» произнес второй. «Вот именно. А она никому не нужна. Свободной же земли в русском царстве хоть отбавляй. А дарит его государь как раз тем самым островом, который он хотел изначально. Так себе замена», — фыркнул второй. «Ну, журавля-то в руки ему давали, сам удержать не смог. А даренному коню в зубы не глядят», — хохотнул первый. «Вообще-то, мне было интересно, до чего еще они договорятся, но правила приличия не позволяли мне задерживаться тут и далее. Поэтому я, вооружившись бокалом с вином, вышел из своего укрытия и, как ни в чем не бывало, направился к Насте». «Слышал, как эти о тебе трепались?» — спросила она, когда я встал рядом с ней. «Так вышло», — подтвердил я. С трудом сдержалась, чтобы не влезть. «Молодец, растешь», — похвалил я. «Ну и как тебе претендентки на твою руку и сердце?» «Ни одна из них не может сравниться с тобой». «Не стоит так-то, Горин. Ты присмотрись к ним, а то возьмут за шиворот, да потащат к алтарю с первой попавшейся». «Анастасия Ильинична, дело говорит», — произнес подошедший к нам Наумов. «С чего бы такие выводы?» — поинтересовался я, приветствуя Даниила Андреевича, слегка приподняв бокал. Все претендентки и представительницы старинных боярских родов такую невесту незазорно под венец повести и великокняжескому наследнику. А уж новоиспеченному роду это сразу придаст весу. Резонно. Только я не просто родоначальник, а законный отпрыск одной из ветвей Рюриковичей. Так что в подобной легитимизации не нуждаюсь. Это вам только кажется. Я на вашем месте все же подумал бы над этим. Государь не хотел бы, чтобы рот, появившийся с его легкой руки, присекся в самом начале. И заметьте, Анастасия Ильинична полностью поддерживает меня в этом. Я глянул на подругу. Не сказать, что тема ей нравится, хотя она и старается не подавать виду. Но в то же время я сразу понял, что протеста слова главного жандарма у нее не вызывают. Причем я уверен, что никакого принуждения тут нет и близко. Скорее, некая обреченность. Ух, чует мое сердце, что я чего-то не понимаю. «Федор Максимович, не могли бы мы отойти, чтобы переговорить по парочке щекотливых вопросов?» — предложил Наумов. растерялся я. «Иди уж, Горин. За меня не волнуйся. Как только даем мороженое, тут же налетят коршуны и не дадут мне заскучать». Отмахнулась Берекова и отправила в рот очередную ложечку холодного лакомства. Я полагал, что мы выйдем максимум в сад или на террасу, где приблизиться к нам будет несколько проблематично. Однако ошибся. Наумов повел меня широким и длинным коридором, спустился по лестнице на первый этаж, повернул в довольно узкий коридор, в итоге приведший нас в какой-то небольшой рабочий кабинет без окон. При входе дежурит жандармский унтер в парадной форме. У стены стол явно для секретаря, которого на месте не было что и неудивительно, учитывая неурочный час. «Ваш рабочий кабинет?» – догадался я. «Так и есть», – подтвердил Наумов. «Я довольно редко бываю во дворце, а рабочим местом пользуюсь и того реже, поэтому попросил небольшое помещение в самом дальнем углу». «Вам не кажется это слишком уж нарочитой скромностью?» «Мне, как и вам, до пересудов нет никакого дела», – «Согласен. Не при ваших возможностях и влиянии заморачиваться подобными мелочами. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Мне стало известно, что вы разработали новое оружие, которое способно пробить даже тысячекаратный панцирь». «Вы об электрошокере? Это скорее спецсредство, а не оружие», покачав головой, возразил я. «Без разницы. Я хотел бы получить эту разработку и ради сохранения тайны Все причастные к этому изобретению должны будут пообщаться с нашим одаренным. Хотите засекретить, улыбнулся я, и слегка развел руками, мол, понимаю, и одобряю. Даже не поинтересуйтесь, что получите взамен, вздернул бровь наумов. А зачем? И так знаю, что останусь обделенным. Лучше уж сделаю вид, что изначально собирался передать разработку на благо Отечества. Умно. «Но, судя по тому, что я знаю о вас, вы своего все равно не упустите». «Уж не сомневайтесь», — улыбнувшись, заверил я. «Хорошо, с этим покончили. Идем дальше». «Мне известно, что вы захватили и удерживаете на носороге двух пленников. Один из них одаренный, который пытался вас убить». «Ну, что сказать, тут вы в своем праве. Однако, касаемо Ковалева...» «Я передам столичному жандармскому управлению обоих» и буду настаивать на проведении тщательного дознания и следствия, как по фактам нескольких покушений на меня, так и заговора против старшей ветви рода Демидовых. «Вот даже как», — произнес главный шандарм, скрестив пальцы. «Не я это начал, Даниил Андреевич», — пожав плечами, ответил я.